Глава 23. Мясо на гриле вызывает рак. Но есть одна общая идея, которую выдвигают по всему миру и во все века. Мясо считается наилучшей пищей, а овощи нищей или вторичной. Вильгельмур Стефанссон. Ложь. Употребление в пищу жареного мяса, приготовленного на открытом огне, повышает риск развития рака кишечника и раков в целом. Почему это важно? Если готовка мяса на гриле повышает риск рака, нужно готовить его иным способом при более низкой температуре. Однако, если жарка мяса, которой люди занимались тысячелетиями, не повышает риск рака, то можете есть жареное мясо сколько душе угодно. Поддержка мифа. Это ещё одна ложь в буквальном смысле, созданная Всемирной организацией здравоохранения в одной из её публикаций. Есть несколько эпидемиологических обсервационных исследований, которые показывают очень слабую корреляцию между жареным мясом и риском рака. Кроме того, есть и несколько исследований на грызунах, в основном очень плохо спроектированных, которые вроде как показывают повышение риска рака у грызунов, которые едят жареное мясо. Однако грызуны в исследованиях поедали якобы канцерогенные соединения в объёмах, в сотни раз превышающих те, которые употребляет в пищу среднестатистический человек. Нет никаких рандомизированных контролируемых исследований на людях, которые доказали бы правдивость этого мифа. Кроме того, есть многочисленные обсервационные исследования, которые не показывают вообще никакой корреляции между жареным мясом и риском рака. Когда вы поищете литературу на эту тему, вам станет очевидно, что исследования весьма предвзяты, и учёные позволили своим эмоциональным верованиям повлиять на выводы. Их исследования не слепые и не рандомизированные, так что эмоциональная предвзятость проникает в результаты и подрывает к ним доверие. Здравый смысл Известно, что люди и наши непосредственные предки готовили мясо на открытом огне в течение сотен тысяч лет, если не дольше. Если бы это было связано со сколько-нибудь значительным риском рака, то люди либо вымерли бы, либо бросили готовить таким способом тысячи лет назад. Метод проб и ошибок обычно заставляет животных отказаться от определенной модели поведения и найти другую, если это выгодно. В какой-то момент истории мы бы определенно перестали жарить мясо на открытом огне, если бы от такой еды у нас начинался рак. Ученые, выступающие на стороне ВОЗ, очень эмоционально отстаивают свою точку зрения, потому что верят, что растительная диета – лучший выбор для людей и для планеты. Такой эмоциональный подход к исследованию делает сторонников гипотезы мясо на гриле вызывает рак очень громкими и убедительными. Они очень старательно продвигают свою гипотезу, хотя на самом деле её и гипотезой трудно назвать. Для среднего наблюдателя учёный, так пылко отстаивающий свою точку зрения, выглядит убедительно. Однако пылкость и эмоциональность ещё не делают вас автоматически правыми. Исследование ВОЗ объявила, что некоторые вещества, содержащиеся в жареном мясе, не непосредственно вызывают рак. Они основали это мнение на результатах эпидемиологических обсервационных исследований, которые вроде как показывают корреляцию между этими веществами и различными формами рака. Но не забывайте, что подобные исследования могут показать корреляцию, но никогда не могут доказать причинно-следственную связь. Исследования показывают лишь очень небольшую корреляцию между употреблением в пищу жареного мяса и риском рака, и сравнительный риск очень мал, он практически отсутствует. Похожие исследования были использованы, чтобы продемонстрировать связь между курением и раком лёгких, но они были совсем другими. Исследования курения и рака показали очень высокую корреляцию с очень высоким относительным риском. Это означает, что курение с очень, очень большой вероятностью повышает риск рака легких, хотя исследования и не доказали причины следственной связи. У участников исследования не было никаких других общих факторов, которые могли бы объяснить рост заболеваемости раком у курильщиков. Сомнительные вещества в жареном мясе это акриламиды, гетероциклические амины, ГЦА, и полициклические ароматические углеводороды, ПАУ. В исследованиях на грызунах эти вещества, содержащиеся в жареном мясе, показывали высокую корреляцию с раком у мышей и крыс, но количество этих веществ в сотни раз превышало то, что употребляют в пищу люди. Одна проблема с выводами для людей, сделанными на основе исследований для грызунов, состоит в том, что люди жарили мясо на открытом огне в течение сотен тысяч лет, а вот грызуны нет. Другая проблема рацион питания грызунов и их пищеварительная система совсем не такие, как у людей. На людях никаких рандомизированных контролируемых исследований не проводилось. Нет даже обсервационных исследований, которые показали бы сильную корреляцию или причинно-следственную связь между употреблением в пищу жареного мяса в нормальном количестве и повышенным риском рака. Что с этим делать? Дикие мыши и крысы едят ягоды, насекомых, злаки, иногда сырое мясо. Они никогда не ели жареного мяса. Если кормить их большим количеством веществ, содержащихся в жареном мясе, то их организм не будет нормально работать, потому что это не пища их предков. В исследованиях, которые определяли связь между жареным мясом и раком, грызуны ели эти вещества в концентрации в 1000 раз больше, чем съел бы даже самый ригинный несоет человек. Это очевидно мало что доказывает. Люди жарили мясо на открытом огне ещё в доисторические времена. Оно всегда, сколько известно антропологам и археологам, было частью рациона наших предков. Если вы когда-либо пытались готовить свежее мясо на открытом огне, даже на самом современном гриле, то знаете, что оно хоть немного, но обязательно подгорит. Соответственно, утверждать, что люди должны бояться жареного мяса, даже если они едят его каждый день, полная глупость с точки зрения здравого смысла. Два класса веществ в жареном мясе, которых мы якобы должны бояться, гетероциклические амины и полициклические ароматические углеводороды, действительно повышают риск рака, если их есть в количествах, в 1000 раз превышающие нормальные. Но в этих словах вся загвоздка: в 1000 раз превышающие нормальные. Иными словами, вы не должны есть больше 1000 приготовленных на гриле стейков в день. Совершенно очевидно, что ни один человек столько не съедает. А ещё, удивитесь ли вы, узнав, что эти вещества содержатся и во многих других продуктах, которые ввод считаются совершенно безопасными для употребления в пищу. Да, так оно и есть. Акриламиды содержатся в некоторых продуктах в натуральном виде. Также они содержатся во всей жареной или обжаренной пище: картофель фри, тосты, сок чернослива, хлопья для завтрака, обжаренные орехи, кофе, какао, картофельные чипсы, печенье. Вот неполный список продуктов, в которых есть акриламиды. Если вы готовите хлеб в тостере, и он становится хоть чуточку коричневым, он уже содержит акриламиды, и эти акриламиды добавляются к тем, что выработались в хлебе, когда его пекли. Тушение овощей значительно повышает в них уровень бензопирена, который, как считается, повышает риск рака. Почему об этом не говорят больше? Тема для другой статьи. В любом продукте, содержащем аминокислоты, строительные материалы для белков, креатина и сахара, могут образовываться гетероциклические амины и полициклические ароматические углеводороды. В том числе в любом хлебе, овощи или картофеле, на который попало хоть немного мясного сока. Мы знаем, что эти источники растительной пищи содержат белок, потому что об этом нам говорят друзья веганы, а ещё они определённо содержат сахара, потому что из них состоят углеводы. Если эта растительная пища во время готовки контактирует с мясом, в ней могут начать образовываться ГЦА и ПО. Чтобы избежать ГЦА и ПО, вам придётся есть сырой вообще любую еду, любая готовка запрещена. Очевидно, люди так не поступают уже сотни тысяч лет. Мы готовим, по крайней мере, часть еды с тех пор, как нам удалось укротить огонь и сделать его инструментом, и мы часто готовим мясо вместе с овощами. Делайте как я. Я не боюсь мяса на гриле. Я ем его так часто, как могу, и кормлю им своих родных. Исследования на эту тему в лучшем случае тривиальны и полны предвзятости. Пока не появится по-настоящему качественное исследование, которое докажет, что способ готовки, которым пользовались наши предки, теперь опасен, я продолжу есть жареное мясо. Домашнее задание. Жарка мяса на открытом огне, пожалуй, чуть ли не самое характерное человеческое занятие. Несмотря на множество ресурсов, которые продвигают мифы и ошибочные представления, вы можете найти и несколько надёжных источников информации на эту тему. Вот один из них. Книга Большой жирный сюрприз. Почему сливочное масло, мясо и сыр составляют часть целительного рациона. Нина Тейхольц. Тейхольц в пух и прах разбивает глупые аргументы в пользу того, что мясо неестественно и не полезно для вас.